Глава третья. Люди в бездне. Первое. Планетологи забавляются, а штурман увлечен в контрабанде. З -з Заряжай, сказал Юрковский. Он висел у перископа, вкинув лицо в замшевый нарамник. Он висел горизонтально животом вниз, растопырив ноги и локти, и рядом плавали в воздухе толстый дневник наблюдений и авторучка. Молар лихо откатил крышку казенника, вытянул из стеллажа обойму бомба зондов и, подталкивая ее сверху и снизу, с трудом загнал в прямоугольную щель зарядной камеры. Обойма медленно и бесшумно скользнула на место. Молар накатил крышку, щелкнул замком и сказал: Готов, вольдемар! Молар прекрасно держался в условиях невесомости. Правда, иногда он делал резкие неосторожные движения и повисал над потолком. И тогда приходилось стаскивать его обратно. Его иногда подташнивало. Но для новичка, впервые побывавшего в невесомости, он держался очень хорошо. «Готов!» — сказал Дауга от экзосферного спектрографа. «Залп!» — скомандовал Юрковский. Дауга нажал на спуск ду ду ду ду Глухо заурчало в казённике, И сейчас же «тик-тик-тик» затрещал затвор спектрографа. Юрковский увидел в перископ, как в оранжевом тумане, сквозь который теперь проваливался тахмасип, один за другим вспыхивали и стремительно уносились вверх белые клубки пламени. «Двадцать вспышек, 20 лопнувших бомбозондов, несущих мезонные излучатели». С Славно, сказал Юрковский негромко. За бортом росло давление, бомбозонды рвались все ближе, они слишком быстро тормозились. Дауга громко говорил в диктофон, заглядывая в отчетное устройство спектроанализатора. Молекулярный водород 81 и 35, гелий 7 и 11, метан 4 и 16, аммиак. 101. Усиливается неотождествленная линия. Говорил я вам, поставьте считывающий автомат. Неудобно же так. «П -п -п -п падаем, сказал Юрковский. Как мы п -п -п падаем? М Метана уже только 4. Дауга, ловко поворачиваясь, снимал отчет из приборов. «Пока Конгрен прав», — сказал он «Ну вот, батиметр уже отказал «Давление 300 атмосфер «Больше нам давление не мерить «Ладно», — сказал Юрковский. «Заряжай!» «Стоит ли?» — сказал Дауга «Батиметр отказал «Синхронизация будет нарушена» Д -д «Давай попробуем» Сказал Юрковский «Заряжай!» Он оглянулся на Мулара Мулар тихонько раскачивался под потолком Грустно улыбаясь «Стащи его, Гриша!» Сказал Юрковский Дауга привстал, схватил Мулара за ногу И стащил вниз «Шарль!» Сказал он нетерпеливо «Не делайте порывистых движений Зацепитесь носками вот здесь и держитесь!» мулар тяжело вздохнул и откатил крышку казённика пустая обойма выплыла из зарядной камеры стукнула его в грудь и медленно полетела к юрковскому юрковский увернулся о опять сказал мулар виновата простите володья о этот невесомость заряжай заряжай сказал юрковский солнце сказал вдруг дауга Юрковский припал к перископу. В оранжевом тумане на несколько секунд появился смутный красноватый диск. «Это последний раз», — сказал Дауга кашлянув. «Вы уже три раза говорили «последний раз», — сказал Мулар, накатывая крышку. Он нагнулся, проверяя замок. «Прощай, солнце, как говорил капитан Немо, но получилось, что не последний раз». «Я готов, Вольдемар!» «И я готов!» — сказал Дауга «Может быть, все-таки кончим?» В обсерваторный отсек, лязгая по полу магнитными подковами, вошел Быков «Кончайте работу!» — сказал он угрюмо П «Почему?» — спросил Юрковский, обернувшись «Большое давление за бортом! Еще полчаса, и ваши бомбы будут рваться в этом отсеке!» Залп, Торопливо сказал Юрковский. Дауга поколебался немного, но все-таки нажал на спуск. Быков дослушал «ду-ду-ду» в казеннике и сказал «И хватит». Задраить все тестерные пазы. Эту штуку показал он на казенник. Заклинить. И как следует. А «Перископические наблюдения ввести нам еще разрешается?» Спросил Гюрковский. «Перископические разрешается», — сказал Быков «Забавляйтесь» Он повернулся и вышел Дауга сказал «Ну вот, так и знал Ни черта не получилось Синхронизации нет» Он выключил приборы и стал вытаскивать катушку из диктофона йоганыч. Сказал Юрковский «По-моему, Алексей что-то задумал Как ты думаешь?» «Не знаю», — сказал Дауга и посмотрел на него «С чего ты взял?» «У него такая особенная морда», — сказал Юрковский «Я его знаю» Некоторое время все молчали Только глубоко вздыхал мулар, которого подташнивало Потом Дауга сказал «Я хочу есть!» «Где суп, Шарль?» «Вы разлили суп, мы голодны!» «А кто сегодня дежурный, Шарль?» «Я!» — сказал Шарль При мысли о еде его затошнило сильнее Но он сказал «Я пойду и приготовлю новый суп» «Солнце!» — сказал Юрковский Дауга прижался подбитым глазом к окуляру видоискателя «Вот видите!» — сказал Мулар. «Опять солнце!» «Это не солнце!» — сказал Дауга. «Да-да...» сказал Юрковский. «Это, пожалуй, не солнце». Далекий клубок света в светло-коричневой мгле бледнел, разбухая, расплылся серыми пятнами и исчез. Юрковский смотрел, стиснув зубы так, что трещало в висках. «Прощай, солнце!» — подумал он. «Прощай, Солнце!» «Я есть хочу!» — сердито сказал Дауга. «Пойдемте на камбус, Шарль!» Он ловко оттолкнулся от стены, подплыл к двери и раскрыл ее. Муллар тоже оттолкнулся и ударился головой о карниз. Дауга поймал его за руку с растопыренными пальцами и вытащил в коридор. Юрковский услышал, как Иоганныч спросил. «Ну как жизнь?» «Хорошо!» Млар ответил. «Хорошо! Но очень неудобно!» «Ничего!» — сказал Дауга добрым голосом. «Скоро привыкнете!» «Ничего!» — подумал Юрковский. «Скоро все кончится!» Он заглянул в перископ. Было видно, как вверху, откуда падал планетолет, сгущается коричневый туман. Но снизу, из непостижимых глубин, из бездонных глубин водородной пропасти, брезжил странный розовый свет. Тогда Юрковский закрыл глаза. «Жить!» — подумал он. «Жить долго!» «Жить вечно!» Он вцепился обеими руками в волосы. «Оглохнуть, ослепнуть, онеметь!» Только жить. Только чувствовать на коже солнце и ветер. А рядом друга. Боль, бессилие, жалость. Как сейчас. Он с силой рванул себя за волосы. Пусть как сейчас, но всегда. Вдруг он услышал, как громко сопит и очнулся. Ощущение непереносимого, сумасшедшего ужаса и отчаяния исчезло. Так уже бывало с ним. 20 лет назад на Марсе и 10 лет назад на Галконде и в позапрошлом году тоже на Марсе. Приступ сумасшедшего желания просто жить. Желание темного и древнего, как сама протоплазма. Словно короткий обморок. Но это проходит. Это надо перетерпеть, как боль и сразу о чем-то позаботиться. «Лешка приказал задраить тестерные пазы». Он отнял руки от лица, раскрыл глаза и увидел, что сидит на полу. Падение Тахмасиба тормозилось. Вещи обретали вес. Юрковский потянулся к маленькому пульту и задраил тестерные пазы. Амбразуры в прочной оболочке жилой гондолы, в которые вставляются рецепторы приборов. Затем он тщательно заклинил казенник бомбосбрасывателя собрал разбросанные обоймы от бомбозондов и аккуратно сложил их в стеллаж. Он заглянул в перископ, и ему показалось, да так оно, наверное, и было на самом деле, что тьма вверху стала гуще, а розовое сияние внизу сильнее. Он подумал, что на такую глубину в Юпитер не проникал еще ни один человек, разве что Сережа Петрушевский. Светлая ему память. Но и он, скорее всего, взорвался раньше». У него тоже был расколот отражатель. Он вышел в коридор и направился в кают-компанию, заглядывая по пути во все каюты. Тахмасиб еще падал, хотя с каждой минутой все медленнее, и Юрковский шел на цыпочках, словно под водой, балансируя руками и время от времени делая непроизвольные прыжки. В пустынном коридоре вдруг разнесся приглушенный вопль Молара, похожий на воинственный клич. «Как жизнь, Грегуар! Хорошо?» Видимо, Дауге удалось привести радиооптика в обычное настроение. Ответа Грегуара Юрковский не расслышал. «Хорошо», – пробормотал он и не заметил, что не заикается. «Все-таки хорошо». Он заглянул в каюту Михаила Антоновича. В каюте было темно и стоял странный пряный запах. Юрковский вошел и включил свет. Посреди каюты валялся развороченный чемодан. Никогда еще Юрковский не видел чемодана в таком состоянии. Так чемодан мог выглядеть, если бы в нем лопнул бомбозонд. Матовый потолок и стены каюты были заляпаны коричневыми, скользкими на вид кляксами. От клякс исходил вкусный пряный аромат. Медии со специями», — сразу определил Юрковский. Он очень любил медии со специями, но они, к сожалению, были напрочь исключены из рациона «Межпланетников». Он оглянулся и увидел над самой дверью блестящее черное пятно – метеоритная пробоина. Все отсеки жилой гондолы были герметическими. При попадании метеорита подача воздуха в них автоматически перекрывалась до тех пор, пока смолопласт, вязкая и прочная прокладка корпуса, не затягивал пробоину. На это требуется всего одна, максимум две секунды. Но за это время давление в отсеке может сильно упасть». «Это не очень опасно для человека, но смертельно для контрабандных консервов. Консервы просто взрываются, особенно пряные консервы». «Контрабанда», — подумал Юрковский. «Старый чревоугодник, но будет тебе от капитана. Бэков не выносит контрабанды». Юрковский осмотрел каюту еще раз и заметил, что черное пятно пробоины слабо серебрится. «Ага». Подумал он «Кто-то уже проимметализировал пробоины?» «Правильно! Иначе под таким давлением смолопластовые пробки просто вдавило бы внутрь» Он выключил свет и вернулся в коридор И тогда он ощутил усталость и свинцовую тяжесть во всем теле «О, черт! Как я раскис!» Подумал он и вдруг почувствовал, что лента, на которой висел микрофон, режет шею Он понял, в чем дело Перелет закончился Через несколько минут тяжесть станет двойной И над головой будет 10 тысяч километров сжатого водорода А под ногами 60 тысяч километров очень сжатого, жидкого, твердого водорода Каждый килограмм тела будет весить 2 килограмма, а то и больше «Бедный Шарль!» – подумал Юрковский «Бедный Миша!» «Вольдемар!» – позвал сзади Мулар. «Вольдемар! Помогите мне везти суп! Очень тяжелый суп!» Йорковский оглянулся. Дауга и Мулар, красные и потные, тащили от дверей камбуза грузно вихляющийся столик на колесах. На столике слабо дымились три кастрюльки. Йорковский пошел навстречу и вдруг почувствовал, как стало тяжело. Мулар слабо ахнул и сел на пол Тахмасиб остановился Тахмасиб с экипажем, с пассажирами и с грузом прибыл на последнюю станцию